Что нужно было иметь всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выражение лица, не моргнув даже усом. Редкая черта, которую отличается до ныне от других братьев своих южный россиянин. Веселость была пьяно, шумна, но при всем том это не был черный кабак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 Все было на руках у коренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батька». У него были на руках деньги, платья, весь харч, саламата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходила ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки – Курени покрывали площадь и кулаками ломали друг другу бока, пока одни не пересиривали наконец и не брали вверх, и тогда начиналась гульня. Такова была эта сечь, имевшая столько приманок для молодых людей. Остапы Андрей кинулись со своей пылкостью юношей в это разгульное море.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 Но, зная, что разъярившаяся своевольная толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случаях, поклонился очень низко, положил палицу по и скрылся в толпе. «Прикажете, панове, и нам положить знаки достоинства!» сказали судья, писарь и Исаул, и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл. «Не, вы оставайтесь!» — закричали из толпы. «Нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека в Кашевые». «Кого же вы выберете теперь в кошевые? сказали старшины. «Кукубенко выбрать!» — кричала часть. «Не хотим, Кукубенко!» — кричала другая. «Рано ему! Еще молоко на губах не обсохло!» Шила! Пусть будет атаманом! кричали одни. Шила посадить в кошевые! В спину тебе шило! кричала с бранью толпа. Что он за казак, когда проворовался собачий сын, как татарин, к черту мешок пьяницу шила. Бородатого! Бородатого посадим в кошевые! Не хотим, бородатого! К нечистой матери бородатого! Кричите кирдягу!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 новое провозгласили во весь народ, приветший его. «Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кашевым?» «Все согласны!» — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кашевому. Кирдяга по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз. Кирдяг отказался и в другой раз. И потом уже, за третьим разом, взял палицу. Одобрительный крик раздался по всей толпе и вновь далеко загудело от казацкого крика все поле. Тогда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных казаков. Слишком старых не было...